История Персня. Глава третья. Минул 41 год со времени его первого явления. 1861 год. Май. Российская империя. Имение Степановка. Мценского уезда Орловской губернии. Итак, два будущих классика русской литературы прибыли в гости к третьему. Но нет, третьего в классике записывать постережемся. Не выбился он чином, хотя в школьные хрестоматии попадал неоднократно. Чего стоит хотя бы это? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Афанасий Афанасьевич Фет, я пришел к тебе с приветом. «Скажем иными словами, Тургенев и Толстой приехали вместе в гости к Афанасию Фету». Звучит, честно говоря, как строчка из Хармса. «Однажды Тургенев, Толстой и Фет...» Хотя при чем тут Хармс? Ведь в самом деле имеется известный, изученный, доказанный факт. Прибыли оба будущих классика в имени Фета, Степановку. Богоявленский на минуту отвлекся, чтобы посмотреть в инете, А что собой представляет сие имение нынче? Задал в поиске название. Однако нескольких любительских фотографий и заметки в живом журнале оказалось довольно, чтобы понять. Ничегошеньки к 21 веку от него не осталось. Заросшие поля, куда проехать можно только на газике, памятный камень, домелеющий да заброшенный пруд, а былой рукотворности которого напоминает лишь его идеальная овальная форма. Надо иметь в виду, что тогда, в 1861 как Толстой, так и Тургенев не слишком походили на свои канонические изображения, с которых впоследствии наделали гравюр, понарисовали портретов и понаразвешивали в кабинетах литературы по всей россии матушки. Лев Николаевич мало общего имел с полуопереточным, лысым, босоногим стариком с окладистой седой бородой в пасконной рубахе, подпоясанной кушаком. Начать с того, что тогда, в мае 1861 ему еще и 33 трех лет не исполнилось. По нынешним хипстерским временам молодой, практически не оперившийся, ищущий себя. Хотя граф уже успел повоевать на Кавказе и в Крыму и прогреметь среди читающей России своими севастопольскими рассказами и трилогией о детстве, отрочестве, юности. Одет Лев Николаевич был щегольский по парижской моде и после офицерских усов еще только запускал свою знаменитую бороду, которая была далеко не такой окладистой, как в старости, и, разумеется, нисколько не седой, а очень даже черной. Граф к тому моменту вернулся из длительного путешествия по Европе. В Лондоне он слушал лекцию Диккенса, не раз встречался с Герценом, и в видах образования крестьян – Изучал труды современных педагогов. Он содержал в своем имении школу, был не женат, но жил с крестьянкой, которая в прошлом году родила ему сына. Вел скрупулезный дневник и слыл азартным, но неудачливым карточным игроком. Тургенев был Толстого на без малого десятилетие старше. Минуло ему 42. Борода его и волосы начинали седеть. Мужчина он был. Корпулентный, высокий, даже по нынешним временам, 192 сантиметра, с намечающимся брюшком. Он уже прогремел своими произведениями не только в России, но и по всей Европе. Его «Записки охотника» и «Муму» перевели на европейские языки. В России имели большой успех «Дворянское гнездо» и «Накануне». Когда-то Тургенев Толстого, как старший товарищ, поддерживал. благословлял бросить воинскую службу и заниматься одной литературой помогал печататься одно время толстой даже жил у него на квартире в санкт-петербурге однако теперь отношения у будущих классиков испортились Бог его знает «Зачем их свел в тот раз фет помирить а может наоборот стравить еще сильнее водился за фетом говаривали и подобный грешок «Разлад» начался, когда у Тургенева случился роман с единственной и любимой сестрой Толстого, Марией. «Классик» даже описал их отношения в короткой повести «Фауст». Главный герой, явное альтер-эго автора, знакомится с барышней по имени Вера, с забавно звучащей для современного уха фамилией Ельцова. Когда ей исполняется «Семнадцать», герой просит ее руки – Но почему-то не у самой веры, а у ее матери Ельцовой старшей. Мать ему отказывает, и тот, как будто даже радостный, уезжает во Своясе. Проходят годы. ГГ, главный герой, возвращается в деревню и снова встречается с Верой. Мамаша ее умерла, а она сама благополучно замужем и уже имеет пару детей. Г.Г. замечает, что героиня совершенно не любит художественную литературу и берется ее образовывать. Явный, конечно, предлог в рассуждении чего-то большего. Он все читает ей на немецком Гётевского Фауста» в китайской беседке в ее имени. до тех пор, пока Вера не восклицает однажды. «Зачем вы это делаете? Ведь я люблю вас!» и целует его. Влюбленные уславливаются встретиться у задней калитки. ГГ приходит, а Веры нет. В умении тем временем суета, отъезжает врач. Оказывается, когда Вера бежала на свидание, ей явилась умершая мать, запретила связь на стороне и сказала, что заберет ее с собой. И забрала. Вера через пару дней умирает, а ГГ занимается тем, что очень любили делать тургеневские герои. Тоскует, сетует и плачет. Возможно, в повести Иван Сергеевич потаенные свои желания воплотил, потому что в реальной жизни, хоть роман случился, он никакой руки и сердца у Марии Николаевны Толстой не просил, а, напротив, сбежал в Париж к своей возлюбленной, певице Полине Виардо. Марию Николаевну Толстую многие, прочитав повесть, узнали. А ведь она в ту пору, как и ее литературное воплощение, была замужем. Да еще обременена не двумя, как в произведении, а четырьмя детьми. Муж ее, кстати, ее собственный троюрный брат по фамилии, не поверите, Толстой, оказался, как все уверяли, редким подлецом и проходимцем. Не пропускал ни одной юбки, много пил и супругу тиранил. И Мария была бы счастлива, конечно, с супругом разойтись и стать женой европейски образованного барина-литератора Тургенева. Но, увы, увы. Только Мария Толстая решилась от супруга уйти и потребовать развода, Тургенев от ее любви практически сбежал, за что был Лев Николаевич, который свою сестру обожал, неоднократно, в дневниках и в письмах своих, а, может, и в заглазных разговорах последнего под лицом именовал. Да и кому понравится, когда горячо любимую сестру, пусть и в художественном произведении, но убивают. Притом Иван Сергеевич, утонченный, рафинированный и никак не решающийся никому из своего круга предложение сделать, имел, к времени, к 1861 году, дочь, тоже от Дворовой, и уже на выданье. Звали ее Просковья, но Тургенев переименовал ее в Полину или Полинет, то есть маленькая Полина, и отдал воспитываться в семью своей возлюбленной Виардо. «Тесно сойтись нам невозможно», писал Тургенев о Толстом. «Все тому же Фету. Мы из разного теста слеплены». Смотрите письмо Ивана Сергеевича Тургенева Афанасию Афанасьевичу Фету от 9 21 октября 1859 года. Но все-таки съехались они в мае 1861 Зачем, бог весть. Встреча началась с юмористического эпизода, который тоже звучит как анекдот, а ведь на самом деле имел место быть и даже в хронике жизни обоих писателей вошел. К тому времени Тургенев как раз окончил своих отцов и детей. Напечатан роман еще не был, и Иван Сергеевич привез его своему младшему товарищу Толстову в рукописи прочитать. Тот взялся, прилег на диван, однако, уставший с дороги, раз и уснул. А когда проснулся, над брошенной рукописью увидел спину удаляющегося из комнаты Тургенева. Естественно, у того обида возникла. Какого творческого человека не заденет, когда уважаемый коллега над его произведением похрапывает? Эх, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич. Знал бы он, сколько поколений школьников, принужденных читать отцов и детей, будут над романом засыпать, а сколько напротив станут им воодушевляться и вдохновляться, плакать над ним. Вряд ли на своего молодого литературного соратника обижался бы. Но ничего не мог с собой поделать. Разобиделся, хотя и слова не сказал. И дала о себе знать эта досада уже на следующий день. Утром за завтраком будущие классики сошлись за чаем. Рассаженные по обе стороны от хозяйки дома, супруги Фета, Марии Петровны. Завели светский разговор, который скрупулёзнейшим образом воспроизведет впоследствии муж ее, Афанасий Афанасьевич. пору пожалеть, почему во время своего жизненного пути каждого из титанов мысли и пера не сопровождал столь высоко литературно одаренный человек и не записывал за ними все их слова и действия. Светская беседа зашла той самой незаконной дочери Тургенева, Полинет, которая в семействе Полины большой, в Виардо воспитывалась. Старший классик разливался, рассказывая о том, как барышне Приставили англичанку-гувернантку, а также, что ей выдается особенная сумма на нужды благотворительности. Не ни малейшей позы и фальши Толстой понемногу закипал. «Гувернантка-англичанка», — молвил Иван Сергеевич, — «требует теперь, чтобы Полинет забирала у бедных их худое белье, самолично чинила его и возвращала им». «И вы находите это правильным?» — с задором проговорил младший из классиков. «Да что же тут плохого?» — удивился Тургенев. «А я считаю, что богатая, разряженная девушка, склоняющаяся над зловонными лохмотьями, представляет собой самую театральную, неискреннюю сцену». Тут вскипел Иван Сергеевич. И впрямь верх неучтивости и обиды, «Высказывать родителю нечто, осуждающее по поводу его отпрыска, пусть даже и незаконного». Раздувая ноздри, старший из классиков выкрикнул младшему. «Я прошу вас мне этого не говорить!» «Да чего же мне не говорить того, в чем я абсолютно убежден?» «Перестаньте, господа!» — крикнул Фет, но было поздно. Взбешенный Тургенев чуть не бросился на Толстого. «Тогда я вам вашу рожу разобью!» — выкрикнул он, а потом схватился за голову и выбежал из комнаты. Но через минуту вернулся и весь бледный попросил прощения у хозяев, фетов. «Простите, господа, мне мой недостойный поступок. Я глубоко в нем раскаиваюсь». Оба они, и Толстой, и Тургенев, немедленно отбыли из Степановки, каждый в свое имение. Но история тем не закончилась. Последовал обмен гневными письмами. Толстой требовал дуэли. Притом стреляться рекомендовал не по-дворянски, когда, дескать, съезжаются на опушке трое литераторов с дуэльными пистолетами и двое полет в воздух, а потом все вместе отправляются пить шампанское. Нет, он предлагал из охотничьих ружей, чтоб наверняка... «До сих пор считается, что дуэль не состоялась. В самом деле, свидетелей, секундантов или доктора нет. Оба классика по этому поводу молчат. Не писали и не говорили о свершившемся поединке ничего, даже на смертном одре. Но кто знает, — думал Богоявленский, — может, они и съехались, как требовал Толстой на опушке леса, с охотничьими ружьями, один против другого, без свидетелей и секундантов. Раз один на один и в тайне, значит, оба приехали верхом. Первым, наверняка, прибыл более горячий, нетерпеливый и молодой Толстой. Вскоре пожаловал и вальяжный Тургенев. Природа стояла в великолепии. Птицы на перебой приветствовали восход утреннего светила. Роса, обильно украсившая молодые травы, омачивала брюки дуэлянтов. чуть не до колена». Далее мы выпускаем два абзаца описания природы в духе господина Тургенева. Предлагая во избежание дальнейших кривотолков. Тот из нас, кто останется жив в результате нашего поединка, скажет, что произошел несчастный случай на охоте». Задорно воскликнул давно спешившийся и обдумавший все детали Толстой. «Не выйдет». С мрачной решимостью ответствовал Тургенев. Я оставил своим слугам письмо, в котором объясняюсь по поводу предстоящего поединка. Приказал отправить его в случае моей безвременной кончины в Париж, госпоже Виардо. Какая жалость! Что ж, если мне сегодня изменит удача, вы можете уничтожить свое послание и говорить всем, что я пал жертвой несчастного случая. И Фед, и жена его, и слуги наши все равно скажут, что между нами была ссора. «Хорошо же. Тогда пусть оставшийся в живых сам найдет для общества объяснение случившемуся. А мы приступим. Предлагаю стреляться на пятнадцати шагах». «На пятнадцати? Из охотничьих ружей? Это невозможно. Мы попросту убьем друг друга». «Хорошо, давайте на двадцати. Но это моя последняя вам уступка, господин Тургенев». «Ах, Лев Николаевич». Обычно в случае традиционной дуэли на этом месте всегда выступали секунданты и предлагали вышедшим на поединок примириться. Я же за неимение монах сам предлагаю сделать это. Я был непозволительно груб с вами. Уже принес письменно мои извинения вам и семейству фетов. Чего ж еще? Тургенев был бледен как мел. Толстой смотрел на него из-под лобья, слегка набычившись. Иван Сергеевич продолжал. «Да, мы разные люди, и нам никогда не сойтись. Но давайте пожмем друг другу руки, простим друг друга и разойдемся навсегда, чтобы больше никогда уже не встречаться». «Вам нечего прощать меня. Я никак вас не оскорбил». «Что ж, вымаливать вас извинений не буду. Я вижу, господин Толстой...» Вы не только храбры, но и упрямы. Не знаю, как на войне, но в современном общежитии у подобных господ есть много шансов, чтобы покинуть наш мир прежде установленного им времени. Например, в результате несчастного случая на охоте. Прекрасно же! Значит, будем драться. Отсчитали двадцать шагов. В качестве барьеров бросили на траву свои пыльники, сразу ставшие мокрыми от росы. Стоя рядом, плечом к плечу, зарядили ружья. Наконец разошлись по барьерам. «Готовы!» — выкрикнул Толстой. «Вполне!» Тогда младший из классиков прокричал. «Я хотел поставить вас к барьеру и посмотреть. Что ж, мое желание исполнено, и теперь я могу сказать, что я вас прощаю!» И с этими словами Толстой поднял ружье, и дважды выпалил из двух стволов. «Слава Богу!» — воскликнул Тургенев, размашисто перекрестился и тоже выстрелил в небеса. «Только никакого шампанского! Мы вместе пить все равно не поедем!» усмешливо заметил Лев Николаевич. «Прощайте же, Иван Сергеевич!» Он подобрал с земли свой пыльник, приторочил ружье к седлу и вскочил на коня. «Могло такое случиться», — думал Багаевленский, покачиваясь на кожаных сиденьях люксового авто. «Да запросто». Трудно сказать, что было бы, когда б дуэли впрямь состоялась. Толстой боевой офицер стрелял не худо. Иван Сергеевич тоже был знатный и меткий охотник. Поэтому, если пришли биться до смерти, ждать беды, история российской литературы имела шанс потечь по совершенно другому руслу. Могли и бы два несостоявшихся классика друг друга на смерть уложить. В дуэльные истории бывали подобные случаи. Ладно Тургенев, он к тому моменту основные свои хиты написал, вот и их отцы и дети были готовы, хотя все равно жалко. Не появилось бы романов «Новь» и «Дым», и стихотворений в прозе не случилось, включая гимна могучему, великому, правдивому и свободному русскому языку. Не было бы ни ужинов с Флабером и Даде, ни мощного продвижения русской литературы в Европе, чем европейский образованный Тургенев всю жизнь занимался. Но Толстой, если впал на той дуэли, потерял куда больше, и мы вместе с ним». Ведь к 1861-му не написаны были ни «Война и мир», ни «Анна Каренина», ни, естественно, «Воскресенье». Не случилось бы толстовского учения и яростного отрицания православной религии, которые весьма расшатали и без того некрепкое здание самодержавия. И кто знает, может, ни Октябрьской революции в итоге не произошло бы, ни Махатма Ганди, корреспондент и последователь Толстого. не прозвучал с такой силой, с толстовскими идеями ненасилия. Однако тогда, в 1861 Тургенев письменно, хотя и в затейливой форме, извинился. «Увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой входить теперь не место, я оскорбил вас безо всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения». Происшедшее сегодня поутру показало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему. А потому я тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. Иван Сергеевич Тургенев из письма Льву Николаевичу Толстому от 27 мая – 8 июня 1861 года. Немного позже он укатил в Париж. Потом они еще обменялись нелицеприятными письмами и в течение 17 лет друг с другом никакой связи не поддерживали. Но спустя годы Лев Николаевич сделал первый шаг и написал старшему собрату в Париж проникновенное письмо.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 Как вы любили и моё писание и меня, может быть и вы найдете такие воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. Лев Николаевич Толстой из письма Ивану Сергеевичу Тургеневу от 6 апреля 1878 года. Как рассказывали, Иван Сергеевич по получении письма плакал и немедленно отвечал в столь же высокопарном стиле. «С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам. Если они и были, то давным-давно исчезли, и осталось одно воспоминание о вас, как о человеке, к которому я был искренне привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Иван Сергеевич Тургенев из письма Льву Николаевичу Толстому от 8-го, 20-го мая, 1878 года. «Вероятно, — думал Богоявленский, — именно к тому времени примирения и относится столь странное желание Ивана Сергеевича передать после своей кончины пушкинскую печатку Льву Николаевичу. Кстати, интересно, как сложились потом судьбы тех, кто на дальних планах, как внесценические персонажи, присутствовал при знаменитой ссоре 1861 года. Богоявленский нашел в сети закладки, которые некогда делал, когда начинал разыскивать Пушкинское кольцо и готовил очерк для журнала. Свою внебрачную дочку Полинет Тургенев вскоре выдал замуж с громадным по тем временам приданным в 150 тысяч рублей. В браке она оказалась не очень счастлива, Двое детей в итоге не принесли ей внуков, и род Ивана Сергеевича по прямой линии пресекся. Умерла Полина-младшая во Франции в новейшие времена в 1918 году. «Было бы логично и интересно, если бы перстень отошел к ней», думал Богоявленский, но нет. Мария Толстая, сестра Льва Николаевича, уйдя все-таки от мужа-негодяя, Искала себя Влюбилась в шведовиконта Прожила с ним три года Родила от него Коллизии ее жизни Брат отчасти Ванне Карениной отразил Когда умер старший сын Марии Она удалилась в монастырь В Шамордина Именно к ней Толстой бежал перед смертью Из Ясной Поляны Она его уговаривала Исповедаться и причаститься Но не вышла А после примирения 1878 года классики продолжали дружить, и Тургенев Толстого несколько раз в Ясной Поляне навестил. Они, кажется, больше не ругались. Во всяком случае, история сие не зафиксировала. Иван Сергеевич умер в 1883 от рака. Вот только Полина Виардо после кончины Ивана Сергеевича никакого Пушкинского кольца, никакому Толстому как ее возлюбленный обмолвился, не передала. И правильно сделала. А кто бы, спрашивается, стал передавать? Потом еще долго, долго Павел Васильевич Жуковский просил, умолял, чтобы она кольцо-таки вернула, и дело кончилось в конце концов тем, что... Богоявленский оторвался от своих мыслей. Они приехали. Водитель помог ему донести сумку до крыльца, Литератор, растроганный и этой подмогой, и самой фигурой, глухонемого извозчика, который, несмотря на тяжелую инвалидность, трудился, зарабатывал денежки, отвалил ему полтысячи чаевых. Кошечка по кличке Мася, как бы праправнучка той, что жила в его семье в Люберцах, когда он был ребенком, кинулась литератору в ноги, стала тереться и жалобно мявкать, словно говоря Я соскучилась, как долго тебя не было. Ему тоже казалось, что да. Отсутствовал он Бог знает сколько, хотя прошло всего двое с небольшим суток. Раньше, чем разделся Боголюбский, наложил ей ложечкой из банки мокрого корма. Плошка была вылизана начисто, хотя сухого стояла полное блюдечко. Кошка начала жадно есть, а он поменял ей туалет. Кошка составляла единственную его отраду. Женат был Боголюбский трижды, да ни одна из жен в его жизни не задержалась. Единственный сын, от самой первой, давно вырос, работал где-то в Англии и знаться с Боголюбским особо не хотел, а он и не настаивал. Ему было хорошо одному. Сам себя в качестве жизненного компаньона он полностью устраивал. Ему говорили, что он эгоист и эгоцентрик. А он гордо отвечал «да». А каким еще должен быть поэт? Ему говорили, что он погряз в одиночестве, взирая на жизнь из окна своего автомобиля. А он гордо отвечал «да». И что? Я сам себе интереснее всего человечества. Поговорить можно было с кошкой, с холодильником, телевизором или социальными сетями. Ни за кого ответственности он больше не хотел нести, и ничего вмешательства в свою жизнь не терпел. После шампанского хмель оказался нестойким. Он испарился еще на подъезде к дому. К счастью, итальянское игристое в бизнесе оказалось хорошим и не оставило ни больной головы, ни изжоги. Время шло к полуночи. Слава богу, никто из соседей или случайных телефонных собеседников не будет мешать его занятиям. Боголюбский поднялся на второй этаж в свой кабинет и взялся за дело, которое долго предвкушал. Достал из кармана выдранный в самолете глянцевый лист бортового журнала и стал рассматривать фото актера Грызинцева, точнее, его палец с перстнем. Именно указательный палец, а никакой другой, убеждал, что перстень у артиста тот самый, Пушкинский. Насколько Боголюбский знал историю печатки, Кольцо было здоровенным, потому Александр Сергеевич, если его носил, то на большой палец надевал. С ним он и на портрете Тропинина запечатлен, и на портрете Мозера, как раз на большом, на левой руке. Но теперь за два века человечество подросло, да и сам Пушкин далеко не гигантом был. Потому перстень, что ему был впору на большом, актеру оказался в самый раз на указательном. Тем более актерище вообще выглядел гигантом. Красивый накачанный шкаф, подлинный герой-любовник. Блондинка на снимке, едва достававшая ему до плеча, только оттеняла его стати. Но Боголюбский сосредоточился на талисмане. Да, золотой, или, как оперативники в протоколах пишут, желтого металла. Камень, как и говорилось в описании Пушкинского кольца, похож на сердолик. И в лупу можно разглядеть печатке нечто, напоминающее иудейские письмена. Знает грузинцев происхождение перстня? Где взял? Давно ли он у него? Да и кто он вообще, этот самый Грузинцев? Богоявленский отечественные кино и сериалы смотрел редко. Фамилии такой никогда не слышал. Смазливые рожицы не видел. Поглядел в Википедии. Стандартный для актера. Жизненный путь. Родился на Кубани в 1984 -м. Вырос в Москве. Поступил в ГИТИС. Сейчас играет в театре на Моросейке. Занят в антрепризах, много снимается. Женат, трое детей. Двое от второго брака, один от первого. Жена... Влада Грузинцева, урожденная Колонкова, у нее тоже есть дочка 13 лет. Боголюбский открыл кинопоиск. «Мама дорогая, актеру нет и сорока, а фильмография больше семидесяти лент в основном сериалы, и у каждого оценки не выше семерки по десятибалльной шкале. Стандартный серый поток с редкими, наверное, вкраплениями золотого». Есть какие-то два сериальчика со средним баллом выше семи с половиной. И ни одной литературной роли ни в кино, ни в театре. Ни экранизации Пушкина, ни костюмных мелодрам, ни драм из жизни писателей. В героях сплошные капитаны полиции, летчики, военные журналисты. Есть надежда, что печатка попала артисту в руки случайно. Истории ее он не знает. подлинной цены не ведает. Но давно ли она у него? Может, просто вручили ему для журнальной съемки как реквизит покрасоваться, а после фотосессии кольцо у него благополучно отобрали и положили куда-то в запасники? Из кухни поднялась в кабинет независимая Мася, остро пахнущая мерзкой кошачьей едой. Как у себя дома запрыгнула на стол... стало расхаживать по клавиатуре, тереться. Жалко было гнать ее. И так скучала животина в пустом доме двое суток. Оставалось терпеть. Богаевлинский актерскую породу немного знал, сталкивался с этим племенем. Догадывался, что актер-актерычи нынче в интернетах царят. Он и сам соцсеть «Полиграмм» временами пользовал. Даже по вдохновению какие-то фоточки туда выкладывал, пейзажики. Или когда ему, к примеру, вручали какую-нибудь затхлую литературную премию. Или организаторы подгоняли фоточки с читательских встреч в магазинах или библиотеках. Пусть конкуренты, а таковыми он воспринимал всех пишущих, полюбуются, какие толпы поклонников он до сих пор собирает. Но ему с его тысячу друзей... С Грузинцевым, конечно, не сравнится. Он заглянул к тому на страничку, подписался на его аккаунт. «Боже ты мой! У актера без малого миллион последователей!» Богоявленский стал жадно просматривать его фото. Везде актер-актерыч горцевал, позировал, выставлялся. Демонстрировал свои кубики и идеальные бицепсы с трицепсами, стоя в ярко-голубой воде теплого моря. Примерял с женой пижамы на фоне стильного дивана. Плавал на яхте на лазурном берегу. Или качал мышцу в спортзале, ласкал девочек-дочурок и пачерицу. Позировал на съемочной площадке. А вот парадные фотки, вся семья в сборе. Артист в обнимку с женой, а рядом пачерица-подросток и две девочки-крохи-погодки, наверное, четырех-пяти лет. Встречалась реклама, банка. Тех же пижам, авиакомпании, довольно косноязычно изложенные оплаченные восторги. Оставалось только развести руками. За какие такие заслуги у актера-актерыча и слава, и как ее производные деньги? Однако, рассматривая в компе чужую ленту, писатель прежде всего глядел на руки артиста. На последних снимках и видео этой недели прошлой кольца не было. Сердце у него упало. Он стал отматывать интернет-ленту дальше. Вот он. Да, перстень впервые появился на руке Грузинцева четыре месяца назад. На фотографиях с кинопремии, одну из которых он углядел в самолетном журнале. И еще была парочка постановочных. Не в тот же день, но близко. С черными пиджаками, водолазками, блейзерами, в которых при параде фотографировался артист, Кольцо и впрямь гляделось идеально. Это могло значить все, что угодно. Взял перстень на время, поносил, разонравилось, сдал в ломбард или передарил, забросил куда-нибудь в дальний ящик или вовсе потерял. У фоток в интернете имелся неоспоримый плюс. Их можно сколь угодно растягивать, увеличивать. Теперь Богоявленский рассмотрел кольцо во всех подробностях, убеждаясь в том, что оно то самое. Вот интересно, ведает ли грузинцев провинанс украшения, Или для него это просто красивая, хоть и старинная побрякушка? Если знает, что печатка пушкинская — один разговор, а если вдруг нет — совсем другой. Что Богоявленский хотел с вожделенным перстнем сделать? Как его заполучить? Выкупить? Обменять на что-нибудь? Украсть? Он пока не имел ни малейшего представления. Для начала следовало познакомиться с Грузинцевым и убедиться, что кольцо находится у того в руках. Но как? Он же не будет к приме приходить словно поклонник с цветами на премьеру или ждать у служебного входа театра на Моросейке. Или в директ ему писать. Нужно искать подходы. Мася давно перестала ластиться и прилегла на диван, удовлетворенная тем, что хозяин никуда не исчезает. Богаевлинский встал из-за компьютера, в голове потихоньку складывался план. Поэт спустился на первый этаж, кошка последовала за ним. Проверила на всякий случай плошку с едой, ничего новенького не появилось и укоризненно глянула на писателя. Улетучившийся хмель требовал под завода. В холодильнике у него всегда стояла на готове бутылка другая шампанского, чтобы оказалась под рукой, если вдруг понадобится что-то отметить, например примирение на дуэли. В баре, конечно, имелись и виски, и коньяк, и бордоск янти, но он не то чтобы верил в старую студенческую журфаковскую еще примету, запрещавшую мешать напитки, изготовленные из различных продуктов, мол. «Начал с винограда, продолжай виноградом, а не пойлом из кукурузы или ржи». И не то чтобы решил отметить возникновение в его жизни вожделенного перстня, просто захотелось продолжить игристым. И он открыл бутылочку просекки, как раз недалеко ушел от самолетного ассортимента. Богаевленский любил, чтобы все было красиво, даже если пребывал в одиночестве, наедине с собой». А может, когда один особенно хочется красоты, потому что кто еще способен с той же силой оценить прекрасное, как не он сам? Поэт достал хрустальный бокал фирмы Лерой Босх, а бутылочку поместил в серебряное ведерко, куда льду из холодильника насыпал. Так шампанское показалось гораздо вкуснее. Время шло к часу ночи, однако он знал, что киношники часто тусуются по ночам. Вечно у них то съемки, то пересъемки, то монтаж. В конце концов, он ничего не терял, правил приличия не нарушал. Написал в WhatsApp знакомому продюсеру Илье Петрункевичу. Нынче в кино рулят именно продюсеры. Время, когда главной фигурой в кинопроцессе был режиссер, осталось в советском прошлом. Теперь режиссер-постановщик – такой же наемный персонал, как девушка с хлопушкой или буфетчица. Правда, самый высококвалифицированный и капризный. Но решают все не они, а продюсеры, как люди, которые башляют или добывают деньги. С Петрункевичем Богоевленский знаком был лет семь. Когда с деньгами совсем худо стало, знакомые привели его к нему «подхалтурить». Петрункиевич поэту понравился. На вид он был маленьким, толстеньким, лысеющим живчиком, однако при этом важным, очень самоуверенным, если не сказать самовлюбленным. Но главное, он не исчезал с горизонта неожиданно, не кидал с деньгами, как часто случалось в киношной среде. Почти всегда был доступен и с почтением к самому Богоявленскому относился, помнил. Еще мальчишка» и его огневой литературный дебют в конце 80-х. Богоевленский взялся для Петрункевича причесывать диалоги в одном совершенно халтурном сценарии. Денег попросил немного, а работал на полную катушку. Придумывал гэги, остроумные репризы. Сценарий, благодаря его вмешательству, заиграл. Илья Ильич П. заплатил ему больше оговоренного – Да и фильм потом получился неплохой. Богоявленский его смотреть не стал, конечно, но на том же «Кинопоиске» сериалу выставили «Редкий случай для российской продукции» «Зрительскую оценку выше семи». Потом Петрункевич к нему еще пару раз обращался, и оба совместной работы оставались удовлетворены. Года два они, правда, не виделись, но расставались, помнится, друзьями. Так почему бы не написать ему? «Мол, когда могу тебе позвонить, старина? Если спит, пребывает где-нибудь далеко за границей или развлекается с женщиной, не ответит, да и вся недолга». Продюсер отозвался быстро и лапидарно. «Звони». Петрункевич был лет на семь моложе. Но со времен первого сотрудничества перешли они на «ты». Богоявленский Илью Ильича оценил «Удивительное дело». «Бизнесмен хваткий, резкий, да не подлый». Сразу после взаимных приветствий спросил у продюсера, «Знает ли тот актера Грузинцева?» «А на что он тебе?» «Говорить пока не могу, но потом расскажу обязательно. Хочу, чтоб ты меня с ним познакомил и, по возможности, подружил». «Ты что это, Юра?» хохотнул продюсер. «Заднеприводным, что ли, заделался?» «А Грузинцев из Голубков?» «Он-то нет. Но если меня мужик с кем-то познакомить просит, то обычно это актрисы». «Нет, мне Андрей Палыч совершенно по другому поводу нужен. Познакомь, да и подыграй мне, пожалуйста». Ибо Гаевлинский изложил продюсеру свою идею. «Так зачем тебе Грузинцев?» «Не могу пока говорить», — замялся поэт. «Хм». «Значит, просто познакомить и отвалить. А что я буду с этого иметь?» Вопросил Петрункевич. «Я обед наш всех троих оплачу». «Что я, девочка, за еду работать?» «Вот эти мне продюсеры! Что вы за порождение капитализма? Нет, чтоб по дружбе пообедать со старым товарищем?» «Хм! Просто пообедать!» «Да ты, брат, целую историю просишь разыграть. Причем используешь меня, прошу заметить, в темную. В суть происходящего не посвящаешь, а услуга, что я тебе окажу, если задумаешься, то согласишься, действительно дорогого стоит. Хорошо. Тогда ты мне, я тебе. Чем могу быть полезен, говори. Подтянешь диалоги в сценарии, над которым сейчас мои ухари работают. За бесплатно?» Зачем уж сразу бесплатно. Просто бюджет у проекта такой, что я тебе половину меньше, чем обычно, могу заплатить. Потому раньше я не звонил. И фамилии твоей в титрах не будет. Два других сценариста особо ревнивые. Ей так, если помнишь, в титры попасть не особо стремлюсь. Богявленский быстро прикинул. Половина от его всегдашнего гонорара составляла примерно сотню. — Если ты думаешь, что один ужин с тобой стоит сто тысяч, я согласен. — Ты хорошо считаешь для поэта? — не удержался от шпильки продюсер. — Годак суровой прозе клонит, — отшутился поэт. — Когда приступишь к работе? Сценарий высылать? А когда совместный ужин? — Если грузинцев в Москве, так сразу. И не удержался, добавил гордо. «Артисты, от ужинов со мной, не отказываются. А артистки? Тем более!» Богаевлинский счел хорошим знаком, что ему вот так сходу до среди ночи удалось не просто отыскать человека, что имел выход на Грузинцева, но и договориться с ним. «Может, и впрямь судьба стала снова благоволить ко мне?» Петрункевича в кинобизнесе и впрямь уважали. Долго его ждать не заставили. Они встретились втроем в ресторане «Приморье» близ театра где служил артист через три дня. Сошлись за обедом. У Грузинцева как раз закончилась репетиция. Как и положено в таких случаях, Богоявленский приехал первым, продюсер явился вторым, а актер-актерыч пожаловал с приличествующим 12-минутным опозданием. Пока Метродотель вела Грузинцева к столику, поэт видел, какой эффект вызывает его явление. И не только потому, что парня узнавали. Он и сам по себе, даже если не знать о его медийности, был хорош, высоченный, красивый, накачанный, стильно одетый. Но Богоявленский смотрел не на это. Первое и главное, на что он обратил внимание, на левой руке артиста, на указательном пальце — Сияло то самое кольцо. И сразу в голове пронеслось. Отправиться после обеда за ним. Подкараулить, подстеречь, ударить по голове железной трубой или битой, оглушить, снять перстень с пальца. И никто больше потом пушкинскую печатку не увидит. Никто и никогда. Он станет хранить талисман, как зеницу ока, в своем сейфе, никому не покажет, Ни перед кем не станет хвастаться. Но нет. Так легко и просто можно только в тюрьму угодить, а ничего не добиться. Надо терпеть, ждать, готовиться и организовать все так, чтобы комар носа не подточил. Петрункевич познакомил их. Подошла официантка. От волнения, завидев Грузинцева, уронила на полменю. Богаевленский сразу предложил. «А давайте для начала сфоткаемся вместе. Как говорится, если не выложишь обед в интернет, его и не было». У него имелся свой интерес. Потом пристально, с увеличением, рассмотреть кольцо Грузинцева. «Я вас фотографирую, друзья», — предложил продюсер. Поэт передал ему свой телефон и подвинулся ближе к актеру. Петрункевич щелкнул их, вернул аппарат Богоявленскому. Тот просмотрел картинки. Перстень на указательном пальце Грузинцева запечатлелся замечательно. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Спасибо, Андрей Палыч. Надеюсь, эти фото лягут краеугольным камнем в наше дальнейшее сотрудничество». Грузинцев заказал минералку и салат «Нисуаз». Он, судя по всему, являл собой полную противоположность саморазрушительным советским и голливудским актером был их времен. Старался продавать себя подороже и понимал, что его главный капитал – красивое лицо и сильное тело. Поэтому не пил, не курил, выбирал здоровую еду и шесть дней в неделю, как подтверждала соцсеть «Полиграм», качался в зале. После обмена парой-тройкой шуточек продюсер обратился к артисту, складно повторив то, о чем заранее в ночном разговоре попросил поэт. «Мой друг Юра», он кивнул на Богоявленского, «написал сценарий, который мне очень понравился. Я прямо завтра же начну продавать его каналам и, уверен, довольно скоро продам. Не первому так России, не России так... «Нетфликсу». Но есть одна проблема. В этом сценарии, в главной роли, Юра видит тебя и только тебя. Приятно. В чем же тогда проблема? Ну, ты же все время занят. У тебя то съемки, то театр, то антреприза. Для вас и главной роли я всегда сумею найти окошко. А про что будет кино? Обратился грузинцев к поэту. Держался он со всем почтением. Хорошие актеры и актрисы. Обычно снизу вверх глядят на тех, кто в кино и театре что-то из себя представляет. Режиссеров, драматургов, продюсеров. Знают, они от них зависимы. И это сейчас Богоявленскому было очень на руку. Он практически никогда в жизни, точнее давным-давно, лет, наверное, с десяти-двенадцати, не пытался производить впечатление на особ мужского пола. Женщин, да, сколько угодно. А мужчин Юре просто незачем было околдовывать. С тех пор, как он пытался очаровать своих новых друзей в пятом классе А, Люберецкой школы номер 42, никогда больше к парням и мужикам не подлащивался. Даже не знал, как это делается». Не надо ему это было. Ни для карьеры, ни для жизненного успеха. Наоборот, все с ним общество искали. Перед ним всегда стелились. С тех пор, как он в 14-летнем возрасте, как раз после той поездки с родителями на юг, стал настоящей звездой. Поверил в себя после письма Вознесенскому и их первой встречи. И стал парить и царить всюду. выступать с огромным успехом на всех школьных вечерах, потом забивать однокурсников эрудицией, стихами и тем, что у него подборки и очерки то в юности выходят, то в знамени, а то в новом мире. Публикации в «Комсомолке», «Московском комсомольце» и «Студенческом меридиане» он тогда и не считал. И вот пришлось подлащиваться, понимал. Прежде всего ему, конечно, надо подружиться с Грузинцевым, нащупать к нему ключи, с тем, чтобы, войдя в доверие, подкараулить удобный случай и завладеть пушкинской печаткой. Богоевленский в непосредственной близости от кольца почувствовал прилив вдохновения. «Идея очень простая, а простота, как оказалось, весьма ценится продюсерами и каналами». Кивок в сторону Петрункевича. Жанр – костюмная приключенческая драма. Условное название проекта – «Мушкетер государя-императора». Немногие знают, что в российской армии в конце XVIII века создали мушкетерский полк, а у нас действие, по крайней мере, первого сезона, будет происходить в Российской империи начала XIX века. История начинается с того, что молодой и красивый разгильдяй из современного мира – В его роли я вижу вас и только вас. Однажды странным и удивительным образом вдруг попадает из наших дней туда, в эпоху императора Александра Первого и наполеоновских войн. Грузинцев слушал со всем вниманием. И Илья Ильич молодец, подыгрывал, важно кивал, будто сюжетом хорошо знакомый одобряет, хотя слышал историю в первый раз. И вот этот парень становится мушкетером Томского полка. Ему приходится претерпеть немало приключений, военных и любовных, выстроить кучу интриг, найти, потерять и снова обрести свою любовь. А во время Отечественной войны 12 -го года он не только при Бородине будет драться. Чуть не захватит в плен Буанапарта, но возьмет в полон наполеоновского маршала и прекрасную польскую графиню. Вдобавок спасет курчавого тринадцатилетнего подростка, будущего российского гения Сашу Пушкина. Богоявленский недаром про Пушкина пробросил. Хотел посмотреть, как артист прореагирует. Знает ли он, чей перстень носит? Но, как показалось, нет. Никакой приличествующей реплики не подал. А у меня, мол, печатка на руке пушкинская. Даже не коснулся ее, не покрутил, не поправил. Поэт и дальше продолжал разливаться соловьем. «Очаровывать мужчину оказалось в целом проще, чем даму. Все то же самое. Полное внимание к объекту, обаяние включить на очень сильно, только полностью убрать сексуальную составляющую». Петрункевич на секунду оторвался. От еды взял телефон, набрал на нем пару слов. В кармане у Богоявленского беззвучно дернулся телефон. Поэт заглянул в него, Пришло сообщение от продюсера. «Красиво излагаешь. Прям захотелось поставить». Тайком от Грузинцева он под столом показал Петрункевичу кулак. Пересказав кратко, ярко и сильно сюжет, Богоевленский стал понемногу закругляться. Хоть сценарий принят, работа над хорошим контентом, как известно, продолжается до тех пор, пока режиссер на последней смене не скажет «Всем спасибо, все свободны», и не станет группу на «Шапку» приглашать. Этим поэт дал понять, что он тоже в теме. Обычаи сленг киношников ему ведомы и близки. «Шапкой» называли вечеринку, на которой гуляет вся киногруппа после съемочного периода. Название такое от того, что раньше, в советские времена, «Шапку» пускали по кругу, скидывались. А нынче за все обычно платит продюсер. Поэтому мне, конечно, нужно для сценария наполнения. Словечки, ухватки, ужимки, темы. Ведь главный герой, его зовут Иван Гончаров, тот самый, который в прошлое переносится. Он ведь и впрямь как вы. Тоже актеры и красавицы, и косаясь в плечах. И на лошади умеет скакать, и фехтовать, и драться. Посему я рассчитываю на вашу, уважаемый Андрей Палыч, по киношным правилам хорошего тона, Он называл Грузинцева, хоть и совсем молодого, по имени-отчеству, деятельную помощь. «Позвольте мне пару-тройку дней побыть с вами, сопровождать вас, когда возможно, на съемки, на репетиции. Я, конечно, прошу прощения, что набиваюсь, но мне для пользы дела хотелось бы хотя бы на время с вами подружиться. Да, кстати, я скоро в моем загородном доме планирую вечеринку по случаю выхода новой книги». «Это ничего, что книжка появилась уже полгода назад. Кто проверять будет?» «И я вас обоих приглашаю!» Продолжал рассыпать брызги своего обаяния Богоявленский. «И тебя, дорогой Илья Ильич, и вас, Андрей Палыч. Приходите оба, с женами. У тебя-то, Ильич, сын-подросток. Ему будет неинтересно, а вы, Андрей Палыч, можете и с девочками-младшими приехать, и с пачерицей». «Дом у меня большой, а я живу один, всем места хватит». «Большое спасибо», — проговорил актер. Он, очевидно, впечатлился и тем вниманием, которое ему оказывал поэт, и приглашением в гости. Как только покончили с деловой частью, актер приступил к своему салату. Раньше не ел, оказывая говорившему уважение, только минералку прихлебывал. Руководствуясь вдохновением, Богоявленский вдруг решил, «А, была не была, может, простой путь окажется самым верным и ни к чему огороды городить». «Какая у вас печатка красивая!» С замираниями сердца обратился он к актеру. «Продайте ее мне!» «О, нет! При всем уважении ни за что!» «Почему же?» «Ох, сейчас выяснится, что он все знает и про Пушкина, про дальнейший путь Персня, тогда добыть его станет гораздо труднее. Но нет, Грузинцев ответствовал. «Раритетная вещь, антиквариат, подарок любимой женщины». «И только-то! Ни о какой связи с Пушкиным и другими ты не ведаешь? Фу! Тогда слава богу!» «А позвольте полюбопытствовать!» Актер молча снял с указательного пальца кольцо и положил, согласно приметам, на стол. Богоявленский благоговейно взял, рассмотрел. Золото, сердоликовый камень, иудейские буквы. Да, оно самое. Как на картинах Тропинина и Мозера, как на оттиске, что на десятках писем в Пушкинском доме. Боже мой, как он может не знать, не догадываться? А если вдруг его кто-то надоумит, тогда пиши пропало. За кольцом будет куда более пристальный пригляд. И цена его, если вдруг начнешь торговаться, до небес взлетит. Поэтому действовать надо быстро, пока этот простак истинной ценности вещи не прочухал. Скрипя сердце, он также через стол вернул печатку хозяину. Расставались они почти друзьями. «Учтите, я теперь вцеплюсь в вас и больше не выпущу. По крайней мере, пока сценарий до полного блеска не доработаю», — говорил Богоявленский. «Скажите, когда и где мы встретимся снова?» «У меня сегодня вечером спектакль. Могу организовать контрамарку. Придете?» «Конечно». «На два лица сделать?» «Кто же нынче в одиночку в театры ходит?» «Не хватало еще, чтоб грузинцев стал подозревать». Я скрытый голубой, и поэтому его преследую. А найти спутницу для похода в театр не проблема. Это со зрителями мужского пола у нас вечно дефицит. Оставлю вам у администратора проходку. Мы в гримуборную к вам после спектакля пожалуем. Расскажем, что понравилось, что нет. Это актеру не слишком пришлось по вкусу. И поэт поспешил объясниться. «Ничто так не производит впечатление на девушку, как знакомство со звездой». «Гляди!» — вмешался продюсер, адресуясь к Богоявленскому. «Не рискуй! Грузинцев звезда! Девушку-то у тебя отобьет!» «Я знаю», — ответствовал ему поэт, — «что Андрей Палыч женат и супругу свою любит». «Истина так», — подтвердил артист. Он сказал, что ему пора бежать... «Спросил, сколько должен за свое угощение. Я плачу, как приглашающая сторона». Безапелляционно отстранил его Богоявленский. Артист встал, еще раз сказал, что оставит контрамарку, и откланялся. Поэту он понравился. Достойный противник. Спокойный, хитрый, себе на уме, знающий себе цену. Пока грузинцев шел к выходу из ресторана, его перехватили две дамочки — и упросили с ними сфотографироваться. Когда они остались за столиком одни, продюсер с усмешкой выпросил. «Как потом за базар отвечать будешь, когда никакого сериала снимать так и не начнут?» «Как не начнут? Я ж тебе идею рассказал. Сам Бог велел записать за мной, да потом в сценарий облечь». Петрункевич только хохотнул. «Хочешь, сам изложи, синопсис рассмотрим». «То есть мысль, в принципе, тебе понравилась?» «Я говорю, закрепи идеи на бумаге». «Разговоры – вещь эфемерная, я их продать никому не сумею». «Ну, ок». «Если грузинцев начнет спрашивать, буду втирать, что ты проектом вовсю занимаешься». «Не знаю, что ты затеял, да и знать не хочу. Но, мужик, ты не подлый, поэтому желаю тебе успеха». «Да». Пришлю тебе сценарий для переделки. И договор под него. 20% аванс, еще 30% по сдаче и остальное по приемке заказчикам. Ну, бывай. Продюсер похлопал поэта по плечу и тоже поскользил к выходу, по пути доставая из кармана телефон. Богоявленскому было немного неприятно, что тот держит себя с ним свысока. Вот это... похлопывание по плечу, я пришлю тебе сценарий, изложены бумаги, и мы рассмотрим, и все такое. Но что делать? Таковые нынешние времена рулят те, у кого больше денег, а у Петрункевича их явно больше. Поэт заказал капучино и немедленно взялся названивать искать себе спутницу на вечер. Хоть он перед сотропезниками и, главное, перед самим собой куражился, мол, компаньоншу отыскать не проблема, а все равно понимал, день в день сдернуть кого-то непросто. У всех свои дела и планы, а дамочки ведь еще и не любят сюрпризов. Обязательно подумают, когда их пригласишь. А как я нынче выгляжу? Подходящий ли одета для визита в театр? Достойна ли прическа? А маникюр? «А как я пойду без свежей укладки?» Да и вообще, стоит ли тратить вечер на Богоявленского? Перспективны ли сейчас с ним отношения? Поэтому первый поэт позвонил Кристине. Давно, лет чуть не 15 назад, Кристинка, тогда совершенно юное существо, только что с университетской скамьи устраивала его презентации в качестве пиарщицы издательства, где выходили его книги. И у книголюбов, и у издательств денег тогда было много. Книжка печаталась немыслимым нынче тиражом в 30 тысяч. Поэтому книгопродавцы закладывали в расходную часть рекламный бюджет. Богоявленский выступал под присмотром Кристинки в Библиоглобусе, в Доме книги на Арбате и в Молодой Гвардии. А потом они даже съездили с ней вместе в Питер, Казань, Ростов и еще куда-то, кажется, в Екатеринбург. Кристинка уже тогда, несмотря на юный возраст, была замужем и обременена дочкой двух или трех лет, с которой оставались сидеть маменька и муж. Богоявленский вел себя с ней безукоризненно. Очаровывал, блистал интеллектом, читал свои и чужие стихи, даже написал ей очаровательное, снисходительное восьмистишее. Однако держал дистанцию – Под юбку залезать не пытался, даже пальцем не прикоснулся. И заметил, что впечатление в итоге произвел немалое. Потом они встретились года через полтора на многолюдном литературном приеме в доме Пашкова с видом на Кремль. Кажется, вручали какую-то премию, где он оказался в коротком списке, но ничего в итоге не получил. Потом на банкете Кристинка изрядно наклюкалась и сама подошла к нему. «Увези меня отсюда прямо сейчас!» Он отвез ее в свою московскую квартиру на улице Докукина. Они полночи пили водку, и она плакалась ему, каким мерзавцем оказался муж, как все нескладно у нее дома, и проснулись они в одной постели. Кристина оказалась по-настоящему хороша. С большой красивой грудью, беззастенчивая, страстная. Они стали встречаться. Он даже устроил им поездку в Париж и стал подумывать, не упросить ли ее уйти от мужа и жениться в четвертый раз. Он посвятил ей цикл шесть небольших, но очень страстных, поистине любовных стихотворений. Да-да, именно о Кристинке он написал свой самый пронзительный цикл последних лет, озаглавив его «Халери». За заглавие Очень чувствительно получил тогда на парижском балконе острым кулачком в глаз. При том, что от самих стихов Кристинка растекалась, плакала и отдавалась ему с особенным чувством. Гостиница находилась на площади Мадлен. С длинного балкона на шестом этаже была видна макушка Эйфелевой башни. На том балконе они сидели ночи напролет и пили красное вино. А через три месяца она вдруг сказала «Юрочка, извини, я возвращаюсь к Валере», так звали ее мужа, ничтожное вялое существо. «Он ведь так любит меня и дочку, совсем без меня пропадет». Он разозлился, обиделся, решил навсегда вычеркнуть ее из списка знакомых. Но почему-то так получалось, все эти минувшие 12-13 лет Кристинка то и дело вдруг появлялась в его жизни. «Я сейчас к тебе приеду, доставай из своих подвалов коньяк или водку, мы будем пить, а ты станешь читать мне стихи». Но со временем и Богоявленский начал порой ее использовать. Она не была стандартной, писаной красавицей, но присутствовала в ней манкость, чертовщинка, которая заставляла мужиков сворачивать шеи, а других дам ревниво скрежетать зубками». поэтому, когда требовалось где-то появиться с эффектной спутницей, поэт старался прежде всего выцепить ее. Причем не гнушался, без обиняков говорил. «Баш на баш, я тебя коньяком поил, стихи посвящал, отрабатывай. Ты мне нужна тогда-то». Правда, недавно она позвала его на собственный юбилей. Сороковник ей уже исполнялся, что ли. Или еще только тридцать пять. Или уже сорок пять, дама-ягодка опять? Он терялся в женских возрастах. Нет, вряд ли сорок пять или сорок. Специально приглашая, подчеркнула. Праздновать буду в семейном кругу. Значит, и муж будет? Да, и он. Ты ведь почитаешь посвященные мне стихи? Те, что тогда в Париже читал. Но ему-то зачем это нужно было? Становиться камнем раздора в чужом браке, косточкой? который дразнит неугодного супруга. Он предложил взамен съездить тет-а-тет -тет в загородный отель, а от семейного торжества отказался, как и она от загородной эскапады. После этого обидки, что ли, начались? Во всяком случае, года полтора ни он ей не звонил, ни она на его горизонте не появлялась. будет зависеть от того, в каком градусе находится сейчас ее отношение с этим вечным мужем», — думал он. «Если снова наступила идиллия, то пусть тогда лучше идет лесом. А если благоверно опять ею послан, и она свободна, скорее всего, прибежит». Богоявленский удивился, что помнит номер возлюбленной наизусть. Набрал по старинке, не пользуясь записной книгой в телефоне. Она сразу ответила — И голос показался проникновенным, ласковым. «Ой, Юрочка, придет!» По первой же фразе понял он. Так и получилось. Они договорились встретиться в половине седьмого у театра. У Богоявленского до неожиданно появившегося вечернего мероприятия оказалось еще четыре часа свободного времени. И он решил провести его там, где не бывало уже года три, в библиотеке. Хотел кое-что изучить касательно пушкинского перстня. Конечно, многое сейчас можно найти в сети, но ведь огромное количество информации туда не попадает. К примеру, местные газеты или диссертации. Да и историко-архивная библиотека совсем рядом с театром. И девочки-библиотекарши там классные работают. Нади Митрофанова, к примеру, эффектная пампушка с большим бюстом. Другие тоже хороши. Милые, знающие, услужливые. Богаевлинский допил капучино и заказал такси до историка архивной библиотеки.